Глава пятая «Не дадим демоническому отродью бродить меж нас!» Прокричал какой-то мужик, потрясая вилами. «Пали его! Мы знаем правду!» Поддержал его другой. «Балахон и лохи, но мы-то нет!» «Готовьте топливо и факелы!» Крикнул Михей, встретив мой взгляд. Да, именно этот пухлячок с сальными волосами привел к дверям моего дома столько народу. Я закрыл окно и повернулся к слугам. «Ну и что все это значит?» — спросил я, глядя на Архипа. Хотя он уже вроде как оправдал себя в моих глазах, но именно он был в крематории с Михеем на пару. «Так тут все жители Громовки?» — ответил он, бросив взгляд в окно. «Михей привел их всех, ваше сиятельство. Я всего лишь управляющий. Не могу я оставить вашу... Хм, смерть без должного завершения». Под моим тяжелым взглядом управляющий съежился и сглотнул. Надлежало кремировать без промедления. Он попятился в сторону двери. «Кто же знал, что защитник рода явится и вас от смерти, так сказать, спасет?» Я не стал дальше слушать сбивчивые объяснения Архипа и направился к лестнице. Инквизицию я уже выставил, так что и с крестьянами разберусь. С одной стороны, их можно понять. Пашут от зари до зари, а по вечерам смотрят на казни. Тут уже не просто мышление другое. Вся их жизнь подчиняется определенным законам. Утром каша, на обед похлебка, на ужин казнь. И так по кругу. Неудивительно, что они везде видят демонов. А с Михеем у меня будет отдельный разговор. Не нравится ему на службе у князя. Пусть валит на все четыре стороны, получив напоследок позагривку. Интересно, а сколько у них тут стоит минута рекламы в прайм-тайм? Подумалось мне. Во время особо торжественной вечерней казни. Когда я распахнул входную дверь и вышел наружу, толпа отхлынула в сторону. А потом в едином порыве снова начала наступать. Крики сливались в невнятный гул, за моей спиной что-то кричали Архип и Алена. Захар пытался выйти вперед и закрыть меня своей грудью, но я снова и снова задвигал его назад. Я понимал, что никто сейчас меня не услышит. Люди довели себя до иступления точно так же, как толпа на ролике с казнью. Им не нужны были ответы или слова. Им нужна была кровь того, кого все они считают демоном. Мужчины потрясали вилами, женщины махали факелами, а несколько особо ретивых подростков начали передавать друг другу канистры с зажигательной смесью. Не знаю, бензин это или масло, это не так уж и важно. Важно было другое. Они пока что опасались сделать тот самый шаг и напасть на своего князя. И любое неосторожное движение может подтолкнуть людей переступить черту. Это самое движение сделал Михей, выхватив канистру и плеснув на стены особняка горючую жидкость. И сразу же началась давка. Мои люди сминали друг друга, чтобы добраться до меня. Я вытянул руки и создал электрическую дугу между ладонями. Гудящие молнии отвлекли людей на мгновение, а я добавил спецэффектов, резко вскинув ладони вверх. Фонтан молний расчертил серебристыми вспышками темное небо. Толпа ахнула, но ну я обратился к Вольту, который старательно делал вид, будто он тут просто рядом постоять пришел. «Слушай, защитник рода, добавь-ка немного экшена». Мои молнии уже почти перестали сверкать, и нужно было немного дожать эмоций. «А я на это не подписывался?» – ответил пёс, демонстративно зевнув. «И вообще, какой я тебе защитник?» «Так, помощник». «Не скромничай», – хмыкнул я. «Знаю же, что можешь. Давай, жги». Пёс ещё раз зевнул, распахнув пасть так, что казалось, она сейчас порвётся. Ну а потом он так и дожал. На месте статуи электропса в небо ударил столб пламени, из которого во все стороны били молнии. «Вот теперь мои люди готовы меня слушать, судя по их ошарашенным лицам». Я сделал шаг вперед, не обращая внимания на факелы, вилы и канистры. «А теперь послушайте меня», — сказал я спокойным тоном. «Что вы будете делать без вашего князя? Куда пойдете?» Я видел сомнения на лицах людей, но они уже не бесновались, а слушали каждое мое слово. Нет никаких доказательств того, что я демон. Инквизиция приезжала не просто так. Меня проверили и не нашли никаких признаков одержимости. Под моим тяжелым взглядом, один из мужчин задвинул канистру подальше, а другой сделал вид, что вилы ему нужны вместо костыля. Я был тяжело ранен и впал в кому. Такое бывает, но ко мне явился защитник рода и вернул к жизни. Задние ряды придвинулись ближе, чтобы не пропустить ни слова. Факелы тухли, но как-то робко, словно люди все еще ожидали, что я обращусь в демона и всех их сожру. Михей попытался смешаться с толпой, но неравнодушные жители Громовки ему помешали. «Этот человек решил и меня сгубить, и вас заодно». Повысил я голос, указав на этого гаденыша, который хотел сжечь мой дом. Я уверен, что он работает на врагов рода, которые пытались со мной покончить. Защитник не являлся долгие годы, но сейчас он здесь. Вольт сделал несколько шагов и вышел из-за моей спины. Он задрал голову и встал в ту же позу, в которой долгие годы стояла статуя электропса. Люди начали узнавать знакомую фигуру, креститься и шептаться о том, что род князя Громова благословлен. Я помолчал несколько минут, чтобы дать моим подданным время прийти к выводу, что теперь их жизнь изменится в лучшую сторону. Иногда молчание – золото. Жители Громовки сами же себя накрутили, что их ожидает нечто потрясающее – Они начали говорить громче и убеждать неверующих в лучшую жизнь с тем же упоением, с каким призывали несколько минут назад сжечь своего князя. «Тем временем Захару, наконец, удалось обогнуть меня и ни разу не споткнуться. Он подошел к Михею и схватил его за сальные волосы. Отвесив ему пару оплеух под одобрительный гул толпы, мой слуга с важным видом подвел предателя ко мне». «Ваше сиятельство! Куда его?» – спросил Захар, легко удерживая вырывающегося Михея. «Надо же! Не думал, что этот пьяница так силен! Вызвать полицаев или сами порешим?» «Запри его где-нибудь пока что!» – принял я решение. «Надо будет допросить, на кого этот гад работает!» «Да ни на кого я!» – попытался закричать Михей, но тут же получил подзатыльник от моего слуги и замолк. «Будет сделано ваше сиятельство!» Захар улыбнулся щербатой улыбкой и потащил Михея куда-то за дом. Давненько хладные комнаты посетители не видали, а теперь совсем как в старые времена. Вот что воля рода делает, вот где кровь княжеская. Когда бормотание Захара стихло, ко мне подошел коренастый мужик с черной кудрявой бородой и огромными кулачищами. «Вы уж простите нас, князь!» Он неловко пожал плечами. «Михей-то у вас при поместье служит, считай, в курсе всех событий. А мы чего? Мы народ маленький. Нам не до вывертов этих. Сказано было, что демон тело князя нашего занял. Мы поверили». «Ты, ответственность, себя не снимай», — жестко сказал я. «Своя голова на плечах есть. Используйте хоть иногда по назначению. Ты староста Громовки». «Так точно, ваше сиятельство». Он вдруг выпрямился по стойке смирно и даже щелкнул пятками. «Бывший военный? Тогда чего он тут деревенщину изображает?» «Макарья, рябой!» «Служил?» — спросил я, оценив выправку. «Довелось!» — кивнул он, чуть расслабившись. но благо императора и страны пять лет положил. Но если снова придется, то я только рад буду. Забирай своих людей и идите уже спать!» Я посмотрел на небо. Линия горизонта уже начала светлеть, вот-вот рассвет грянет. А я так до сих пор не разобрался с внезапно свалившимися на меня делами. Или, ну, их все. Выспаться, а потом со свежими силами взяться за документы. А ведь мысль хорошая. После бессонной ночи многое запомню их с тех же законов, например. Решено. Сначала душ, потом спать. А то что-то я слишком разошелся. Кто же знал, что мне придется доказывать каждому встречному, что я не верблюд, то есть, что не демон? И только оказавшись в горячей ванне, я смог немного расслабиться. Эта длинная ночь вымотала меня гораздо больше, чем я поначалу думал. А уж событий за несколько часов произошло столько, что я невольно начал думать о какой-то подставе со стороны той сущности, которая перенесла меня в этот мир. Нет, я не жалела прошлой жизни, точнее о смерти там. Да, я был обычным электромонтером пятого разряда, но я хорошо пожил. Еще и напарника спас перед тем, как свалиться с лэпа. Короткая и яркая жизнь – это неплохо. «А здесь есть где развернуться. Магия, демоны, говорящие псы и мощные артефакты. Все это манило меня, будоражило кровь. Именно поэтому я даже не понял, как смог так быстро принять новый мир и новую жизнь. Я не считал род Громовых чужим, как и их наследие. Все эти деревенские жители, помощница и забулдыга дворецкий стали мне родными». И я уверен, что справлюсь с любыми трудностями, которые меня ждут на этом загадочном рубеже. Князь я или где?» Проснулся и от настойчивого звука мобильника. Потянулся к тумбочке и попытался нащупать свой смартфон. Вместо тумбочки рука наткнулась на пустоту, а я чуть не свалился с кровати. Разлепив глаза, я видел княжеские покои и сразу же вспомнил события прошлой ночи. Сигнал телефона отзывался боли в голове, а ноздри щекотал запах свежесваренного кофе. «Хорошая у меня помощница. Уже и кофе сварила, и мобильник достала. Только вот откуда этот звук идет?» Я встал с кровати и в одних подштанниках вышел в гостиную. У этих аристократов личные покои больше моей трешки в мытищах. Спальня, гостиная, гардеробная и ванная комнаты были метров по 30 каждая. А еще была вторая гостиная через дверь для будущей княгини. В гостиной меня ждала Алена, нетерпеливо постукивая папкой с документами по столу. Телефон она отложила подальше от себя и сейчас морщилась от каждой новой трели, которые становились все громче и громче. утречка доброе!» – протянул я, зевнув и потянувшись к мобильнику, чтобы отключить будильник. «Князь!» – воскликнула моя помощница, вскочив с дивана и возмущенно уставившись на меня. «Что не так?» – спросил я, залезая в меню телефона. «Интересно, как здесь выйти в интернет?» Похожих значков на экране не было, зато там была куча цветных иконок с приложениями-играми. «Как вы можете в таком виде показываться людям?» Она сначала хотела указать на себя. Судя по раскрасневшимся щекам, да. «А что это она так пыхтит?» «Подумаешь, увидела мужчину в подштанниках. Не голый же. Или у них запрет на обнаженку?» Я смирил взглядом свою впалую грудь и усмехнулся. Вряд ли Алена от возбуждения жаром пышет. Значит, все-таки расхаживать в Исподнем в этом мире считается неприличным. Откуда мне было знать, что ты здесь? Я пожал плечами, взял мобильники кофе, стоявшие рядом на столике, и поспешил обратно в спальню. Но... Постойте! Алена рванула за мной, перегородив собой дверь спальни. Вы же сами просили принести документы, и... Там оценщик приехал. «Какой еще оценщик?» – удивился я. «Так с аукциона?» – помощница смущенно улыбнулась и отвела взгляд. «Я же говорила вам на прошлой неделе». «Точно, совсем из головы вылетело». Я качнул головой и обошел Алену. «Только оценщика мне не хватало для полного счастья. Оденусь и спущусь, встреть его там и проследи, чтобы ложечки не пропали». «Какие еще ложечки?» – моя помощница нахмурила лоб. «Из коллекции фамильного серебра», – хмыкнул я. «А то, знаешь ли, всякое бывает. Допустим, ложечки найдутся, а осадочек останется». Алена зависла, а я, довольный произведенным эффектом, захлопнул перед ней дверь спальни. Кофе выпил почти залпом, говоря из меню телефона. Похоже, это совсем новый аппарат, на который установили резервную копию или что-то вроде того. По крайней мере, в исходящих звонках было пусто, да и в сообщениях тоже. Зато я, наконец, нашел иконку интернета и принялся увлеченно изучать местный аналог всемирной сети. Хм, а вот здесь уже нашлись и звонки, и сообщения, которые посыпались на меня непрерывным потоком». «Княже, надо бы встретиться», – писал мне некий Александр Н. «Ваша светлость, если не внесете остаток, парюра будет выставлена на ближайшем аукционе. Поспешите, осталось два дня». Я перечитал сообщение еще раз и все равно ничего не понял. «Какая такая парюра? Какой остаток?» Сообщение пришло три дня назад, так что я в любом случае опоздал. «Ну и ладно, все равно у меня нет денег». Допив залпом кофе, я направился в гардеробной. Ровные ряды белоснежных рубашек висели по левую сторону от меня, а справа располагались однотипные сюртуки в комплекте с брюками того же цвета. На открытых полках лежали стопки нижнего белья наподобие тех же подштанников, а нижние полки были заставлены рядами обуви. «Вот же модник этот князь Громов. Неудивительно, что Захар не смог упаковать все это в один чемодан. Тут понадобится целый грузовик». Разбираться в фасонах я не стал. Взял первый попавшийся комплект из сертука и брюк, сцапал ближайшую ко мне рубашку и принялся одеваться. Через несколько минут я был готов». Глянув напоследок в зеркало, пригладил торчащие в разные стороны темные волосы и направился прочь из апартаментов. «Так и привыкнуть к роскоши недолго», — хмыкнул я. Внизу с важным видом рассказывал худощавый старичок в очках с толстыми линзами. «Сразу видно, въедливый и противный, как все бюрократы». Он осматривал стены с обветшалыми обоями, лестничные перила и немногочисленные картины и фигурки с изображением собак, которые стояли на невысоких постаментах у стен. Периодически мужчина что-то печатал на планшете и снова возвращался к стенам моего поместья. «А вот и я!» Громко сказал я, заставив мужчину вздрогнуть. Он чуть не уронил планшет и прижал его к груди, словно самое ценное, что у него есть в жизни. «Князь!» — укоризненно сказала Алена, внимательно следившая за оценщиком. Видимо, мои опасения насчет ложечек она восприняла всерьез. «С чем пожаловали в мой дом, уважаемый?» — спросил я, ступив на нижнюю ступеньку. «Это Демид Субботин», — представила мне старичка Алена, оценщика аукционного дома Троцких. «Согласно положению о передаче недвижимого имущества под залог аукционного дома Троцких, необходимо сделать опись обстановки и предметов мебели», — скрипучим голосом проговорил Субботин. «После мне будет нужен доступ к фамильной сокровищнице, гардеробной, конюшне, гаражу» кухонной утвари и прочему движимому имуществу. Нехило он замахнулся, да еще и кухонную утварь в один ряд с фамильной сокровищницей поставил. «У меня есть месяц для внесения четверти от нужной суммы», сказал я, глядя на оценщика. Типичный крючкотворец на страже казенного имущества. Такого можно и нужно посылать куда подальше от моих владений. А то он и вправду начнет мои подштанники пересчитывать. А уж про ложечки вообще молчу. Так вот, уважаемый Демит Субботин, продолжил я. Ровно месяц и не днем меньше. Только после этого ваш аукционный дом имеет право оценивать, пересчитывать и описывать. «Так что благодарю за визит, но вам придется покинуть мой дом». Суботин замер, глядя на меня немигающим взглядом. Я прям чувствовал, как в его голове прокручиваются строчки договоров, положений и указов. На самом деле я блефовал. Изучить документы я не успел, но мне было достаточно слов Алены. «Действительно, такая отсрочка есть, но это не имеет смысла». «По у меня информации, князь умер», — произнес, наконец, старик. «Но «Ну вот же я, прямо перед вами». Я развел руки в стороны и покрутился, чтобы старик мог рассмотреть меня со всех сторон. «И могу вас заверить, что я очень даже жив». «Документальных подтверждений вашего состояния у меня нет». Суботин заглянул в планшет и нахмурился. «Если же смерть будет официально подтверждена, то мне придется снова ехать сюда для оценки». «Вот и отлично!» – воскликнул я, указав на выход. «Многовато у меня за последние сутки посетителей. ход двери заколачивай. Уверен, вам не придется приезжать в мое поместье второй раз. Всего хорошего. Был рад знакомству». Недалеко от поместья, в рощице, прилегающей к рематорию, расположились двое мужчин в камуфляже. Артефакты сокрытия делали их практически незаметными на фоне темно-зеленых кустарников. «Вот он, видишь?» – негромко сказал один из наблюдателей. «Невзрачный, неприметный и блеклый, как и положено, хорошему шпиону». Сначала выставил из дома инквизиторов, потом с толпой разобрался, а сейчас и оценщика Троцких прогнал. «Это если наши информаторы не врут». «Откуда столько пройти у покойника?» Недовольно пробубнил второй наблюдатель, пришлепнув комара. К сожалению, ни один артефакт не защищал от этих мелких гадов. Но раз инквизиция ничего не нашла, демона в нем нет. Задумчиво протянул первый». «Иначе мы бы уже на площади любовались чадящим факелом и слушали визги толпы». «Прошлые исполнители совсем мышей не ловят». Второй выругался и почесал щеку. «На фотках видно удары от кинжала, но князь почему-то до сих пор небо коптит. Идиоты». «Ладно, этих неудачников наверняка уже пустили в расход». Первый убрал бинокль и задумался... «Как думаешь, он правду про защитника сказал? Или это просто слухи среди местных? Информаторы?» «Да наплел с три короба, лишь бы его навилы не подняли!» Фыркнул второй, не дав договорить. «Тогда действуем по плану!» Первый скривился на реплику напарника, но не стал комментировать излишнюю эмоциональность. «Профи должны быть хладнокровными и терпеливыми, а этот парень совсем не такой!» Ждем вечера, и как только стемнеет, добьем князя. Надеюсь, ты прав, и у Громовых не появился защитник.